Глава 14. 2 дня спустя. Санкт-Петербург. Тяжёлый бронированный Мерседес мягко ехал по центральным улицам города. Проехали очередной мост. Только этот выделялся своим необычным видом и скульптурами в каждом углу. Женя внимательно смотрел на городские достопримечательности через окно, на котором ещё осталась заводская этикетка с немецкими словами. Когда я уезжал, пришлось заменить некоторые бронистёкла на всякий случай. Вот и заказали новые. Онечка в мост снова объявила сидящие впереди Павел Андреевич своим мощным голосищем. «Пал Андреевич, вы в натуре все эти мосты знаете?» — удивился Женя. «Нет, вы что, Евгений, их же тут несколько сотен, только самые известные, вроде Аничкова». По радио передавали про очередное обострение между Северной и Южной Кореей из-за подлодки, а затем перешли к обсуждению конфликта между Лукашенко и западными дипломатами. Белорусский президент выселил европейских послов из элитного района, чтобы они жили подальше от его собственной резиденции. На коленях у меня лежала кожаная папка с замком-молнией. Внутри документы фирмы, пара договоров, мой паспорт, паспорт Жени, чтобы он его не потерял, билеты на самолёт, 700 руб. новыми купюрами и всё. Надо держать её при себе, потому что именно на эту папку был заключён договор с охранной фирмой Северный щит, чьи люди сопровождали нас в поездке. Просто у нас такие законы, что охранник не может стрелять, чтобы защитить жизнь и здоровье клиента, но может открыть огонь, если кто-то решит присвоить себе имущество защищаемого. Если что-то случится в дороге, эти 10 человек, что едут в чёрных джипах спереди из Z и сзади, возьмут в руки оружие и будут защищать эту папочку, рискуя жизнью. Ну и меня само собой, раз это я держу её в руках. Странная оговорка в законе. Но как я думал, никто и никогда не исправит её. К предостережению Платонова насчет генерала Кравцова я отнесся серьезно. Не исключено, что генерал не будет тратить время на официальные способы подгадить мне и моей фирме, а просто прикажет от меня избавиться. Поэтому я трачусь на охрану. Но я понимал, что против грамотной засады нанятые телохранители ничего не смогут предпринять». Поэтому лучший способ избежать гибели — избежать самого покушения. И для этого прибыл в Питер, чтобы закрыть некоторые вопросы. Дома безопаснее, да, но рано или поздно смогут достать и там. Поэтому надо не ждать, а делать первые шаги самому. Надо подготовить все так, чтобы генерал, если решит напасть на меня, сильно об этом пожалел, как и остальные, А эти 5 миллионов от Платонова в этом мне помогут. А учитывая сколько врагов есть у Крафцова, я не удивлюсь, что кто-то из них может сам на меня выйти. Чёрный чироки впереди остановился. Мы тоже. Очередная пробка. Я нажал кнопку, и окно изнутри плавно закрылось шторкой. Максим Михайлович, Павел Андреевич повернулся ко мне. «А вы действительно хотите купить эту ферму?» «Сначала проверим, как они работают», — сказал я. «Репутация у них хорошая. Если они действительно такие спецы, то у нас будет границ Северо-Запад. Женя ответственный за это». «Расскажите о них, Бел Андреевич», — попросил Женя официальным тоном и принял на себя серьезный вид. «Вы же их посоветовали». Всё увидите сами. Павел Андреевич показал вперёд. Охранные фирмы специализируются только на услугах охраны жизни клиентов, вернее, имущества. Но вы этот нюанс в законодательстве знаете лучше меня. В курсе. Говоря проще, это только телохранители. В последнее время таких фирм стало много. И в каждой, на кого ни посмотри, одни Шварцнеггеры, э, стоят на много дешевле. Вот и на стали для фирмы тяжелова её временно. Покушений сейчас меньше, чем пару лет назад, и охранники больше нужны для статуса. Тут-то качечков мало, Женя обернулся и посмотрел на джип, который ехал позади. Пацаны, конечно, крепкие, но всё равно не качечки. Вообще-то, охранники должны закрывать клиента своими телами от пуль. А остальные в команде делают так, чтобы до стрельбы вообще не дошло. Но говорю уже, сейчас стреляют реже, доходы падают. Нужны мордовороты для понтов, а не для работы. Раньше они охраняли банкиров, больших бандитов и политиков. Сейчас в поиске новых клиентов. «Если не найдут, фирма закроется». «Кто их держит?» — спросил я. «Глава фирмы — полковник РОП на пенсии, а вот совладелец — чекист и непростой. Тоже полковник в отставке, а в молодости охранял самого Брежнева, если не врут». Я с ним говорил, когда подписывали договор на охрану. рассказал, как не пускали Брежнева за руль, а то он так и норовил везде ездить сам, даже за границей. Прикольный дед, Женькивнул. Столько баек знает. Машины тронулись вперёд. Джип впереди завернул направо и поехал вдоль набережной, мы следом. Всех, кто там работает, и обучает он сам, сказал Павел Андреевич. И хорошо, Жёстко, Павел Андреевич покачал головой. На него столько раз стучали, что методы обучения у него незаконные, травма опасная. Даже в суд подавали. Говорят, на тренировках вовсю используют резиновые пули из боевого оружия, чтобы сотрудники не боялись попаданий и закрывали клиента на рефлексах. Но кто работает там, своё дело знают. «Посмотрим», — сказал я. «Если что, купим, а на их базе будем закрепляться в Питере». «А наши охранники», — он фыркнул. «Не подходят?» «Так это ваши, а мне нужны мои, на кого могу полагаться». «Ну а на базе этого филиала мы сможем делать свои дела, которых у нас становилось все больше и больше». «Давайте к делам комбината», — сказал я. Пока е этим обсудим. Я не посвящал Павла Андреевича во все свои планы, но мы с ним оба отвечали за безопасность комбината, а у службы безопасности промышленного предприятия очень много работы, которую надо делать. Я тут проверяю юристов. Он раскрыл кожаный портфель, который стоял у него в ногах. Одна восомнительная биография, остальные чистые. И ещё есть несколько кандидатов для работы в нашем отделе. Три бывших мента и один чекист. Вишневские требуют, чтобы всех новых охранников согласовывали только с вашего одобрения. Так что вот их дела. Вы же сами из КГБ. Зачем нам ещё чекисты? Я взял картонную папку, на которой была закреплена фотография лысеющего мужика с хитрой мордой. — Ну, я-то староватый, а тут нужен кто-то помоложе, чтобы бегать мог. — Вот, молодой совсем, ему всего сорок пять, — Павел Андреевич усмехнулся. — У охранника из ЧОП свои функции, а тут свои. Не будет же охранник проверять, что бухгалтер сливает данные конкурентам или ведет двойную бухгалтерию без нашего ведома. А вот запасники должны это выяснить. Много нюансов в работе. Вам ещё много чему нужно научиться, Максим Михайлович. Ну, вам это не сложно. Самую суть вы давно ухватили. Я спросил не для этого. Я взял остальные папки. Бывший чекист может быть связан с Кравцовым. Тот сам мог его к нам послать. Мне надо всё проверить. проверял по своим каналам. Всё спокойно. Но если вы воспользуетесь вашими знакомствами, будет неплохо. А вообще, Павел Андреевич застегнул портфель и посмотрел вперёд. Говорят, генерал Кравцов, человек незлапоемный. Точно, Женя с удивлением посмотрел на него. Точно, точно. Сделал зло и забыл. Женя засмеялся и полез за бутылкой колы, которая хранилась в мини-холодильнике в салоне. Машины продолжали путь. У меня на сегодня много встреч. Сначала майор Гелаген и Мишаня, чтобы рассказали, кого смогли найти. Затем я хотела повидаться с журналистом Оприельским, и ещё с парой контактов Ремязова, которыми он поделился, когда недавно выхватил на связь. Особы Серёга ничего не рассказал, но по голосу ясно, что ему сейчас непросто. Больше ничем помочь не может. Ну а генерал Кравцов, хоть и работал в Москве, родом был из Ленинграда, и как мне как-то вскользь сказал Ремязов, у него здесь много друзей, но ещё больше врагов. С кем ты из них я бы хотел познакомиться? А кто-то явно был бы не против познакомиться со мной. Ещё я думала о личной встрече с Кравцовым, чтобы сбить его с толку и нарушить планы. Личную встречу с Кравцовым мне мог организовать Платонов, но на неё мне надо прибыть уже подготовленным, а выяснить всё я мог с помощью знакомств и денег. Правда, и сам Кравцов не будет сидеть без дела. Из того, что я слышала о нём, действует он жёстко. Будто было мало проблем. Ведь до того матча Платонов грозился, что может легко убедить Вишневских продать комбинат ему, пока отстал. Но я не особо верил, что олигарх настроен сдержать своё слово, а ещё помочь с Кравцовым, поэтому не упускал Платонова из виду. Но тем не менее, долг Платонова выплатил полностью, и никаких враждебных шагов больше не предпринимал. Но не помогать, не торопился. Может, опасается идти на прямой конфликт с ФСБ, или ему нужен я, потому что сам он верит во всякую мистику, и моя ставка с футболом его впечатлила. Всё равно, деньгами он со мной не поделился, и часть из них я использую, чтобы добыть всё, что мне нужно. Ещё посоражаемся. Видите, много кто не против заполучить огромный комбинат в свои руки. Кто-то начал еще до того, как он открылся. Кто-то ждет, когда он выйдет на полную загрузку. Но судьба каждого, кто обжегся на нем, становится известна окружающим. И не все уже готовы рискнуть жизнью ради этого куска. Если мы сразим Кравцова, многие откажутся от этих проблем. Но многие, наоборот, только раз задорятся — Поэтому проблемы решаем сразу, а не ждем, когда они накопятся. Пока против нас только Кравцов, а Платонов чего-то выжидает. Надо успевать действовать». «Волк, а ты не слишком загоняешься?» — тихо спросил Женя, когда мы высадили Павла Андреевича рядом с конторой холдинга. «Мы вот этого Кравцова не видели и не слышали. Может, он про нас вообще не в курсах?» Знает он про нас и больше, чем мне хотелось бы. Не зря он время за ву приезжал и делал намёки, что хочет нас прижечь. Просто он не приёт на пролом, как Шелехов или Горнастаев. И это плохо. Он или умный, или терпиливый, что-то готовит. Тебе лучше знать. Женя посмотрел на меня, потом на новенькие часы с кожаным браслетом, которые носил на левой руке. Ихон купил сегодня с полученного выигрыша по ставке на футбольный матч в одной питерской конторе, которую мы делали ещё несколько недель назад, и уже сегодня утром забрали свои деньги. Надо будет между делом собрать с призы и в других местах. Я много где ставил. Я не всё знаю, Женя, признался я. Было бы проще, если бы знал всё. А так могу только догадываться и стелю соломку везде, где можно. Тебе виднее, Волк. Чё, к Мишане? Я всё хочу тем делом заняться, с пленом. А то время идёт, ничего не готово ещё. Скоро начнём, нужны люди. Слышал же, там с поезда у Минвод кого-то боевики сдёрнули и выкуп требуют. Там с Читы кто-то был. Слышал, наглеют, везде воруют. Конечную точку маршрута мы передали охране уже во время отъезда. Вдруг к ним внедрили агента, так что мало кто знал заранее, где мы будем. Чем меньше посторонние будут знать о моих перемещениях, тем лучше. Мерседес остановился на набережной у полуподвального кафе. Из джипа выбрался небритый охранник в ослабленном галстуке и огляделся по сторонам. Его напарник, лысый мужик с плоа старым на макушке, прошёл в кафе. Остальные кто куда. Кто внутри, кто останется у машины, а кто будет идти следом за мной. Охраняют как президента, говорил совладелец фирмы. Ну а я присматриваюсь. Понадобится ли нам такая охрана на постоянной основе? Думаю, да. Девяностые-то ещё не кончились. Да и, возможно, потребуется еще больше, и бронированной машины здесь не хватит. Сами-то мы год назад не потянули своих собственных телохранителей, но сейчас все слишком быстро менялось. Год назад, когда я вдруг оказался в родном городе, все было совсем иначе. — Все спокойно, — доложил телохранитель, открывая дверь машины. Честь охраны крепкие ребята, спортсмены представительного вида, а не огромные неповоротливые бодигарды, как было принято в то время, будут рядом со мной. Несколько человек было постарше, они похожи на ментов, и скорее всего, это они и были. Держались чуть в старание. Вооружены не все, потому что, во-первых, в законе есть ограничение на количество стволов, разрешённых фирме, А во-вторых, главная цель тех, кто рядом со мной, прикрыть клиента от пуль, а не отстреливаться от киллеров. Стреляться будут другие. Я захватил папочку, которую по документам телохранители охраняли, и прошёл в кафе, спустившись по лестнице. Музыка там играла так громко, что я услышал песню ещё на улице. Все мы бабы стярвые, пела Ирина Олеагрова. Стеклянная дверь была открыта. Я прошёл через неё и оглядел зал. Не так уж и много народа. Только бармена в чёрной футболке, уставявшегося на нас, кудрявая официантка Блендинка в белом переднике, возившаяся у музыкального центра, и двое моих знакомых в углу. Несколько столиков у выхода заняла охрана, а чьи-то ноги в брюках и вычищенных туфлях мелькнули в окне о потолка. Света в зале горел очень тосклый, а ещё везде было очень много сигаретного дыма, затруднявшего видимость. Я прошёл через этот туман. Здорово, парни, я взял за столик Магиор Гелегин уважительно кивнул. Немного подпьятый и мешаня, крепко пожал мне руку и поднялся, чтобы дружески приобнять Женю за плечо. "Я вы тут не штяк, отвечаю, попробуйте. Я уже давно не пью", Женя отмахнулся. С того самого раза, как ты меня тогда пытался споить, чтобы я тебе ключи от оружия те отдал. "Ладно, забыли. Давное дело было". Мишаня выдохнул через нос, но ничего не сказал. Был такой случай, да, когда он рулил рыночными и пытался отжать у нас свалки, только ничего у него не вышло. А потом начались свои проблемы. Когда его сначала чуть не застрелили пивзаводские с Мисухинскими. Потом работал на черепа, после потерял брата и ушёл к этому Но больше Мишаня в конфликты с нами не вступал, а сейчас очень пытался помочь. Они несколько проверенных человек начал Гелаген без лишних церемоний. Выказали желание с тобой поговорить. Кто они? Один из спецназа, хороший мужик, но он показал на свои ноги. Пдорвали их машину под гудёрмесом, тоже но клишился. «Все это в очереди на протезы. Помоги с этим, он поможет в ответ. Много чего дельного подсказать может. И командир он грамотный. Подтянет народ, кто без дела сидит. Профи!» «А второй?» «Карифан его, из разведки. Про этих чехов столько всего выяснил. Всех полевых командиров в лицо знает». И насчёт второй части с заложниками живенько тебе подскажет, с чего начать и что делать. Понравилась ему эта идейка. Но упирался он. Мишаню усмехнулся. Он сначала думал, что ты с чехами для какого-то прибыльного дела решил связаться. Еле ему всё объяснил. Перед Елагиным стояла тёмное пиво в высоком бокале, но он не пил, а осмотрел на меня. Но потом, как я всё ему расписал, он решил подумать. Вот только с тобой сначала по душам поговорить хочет, в глаза посмотреть. Пусть посмотрит, я кивнул. Благодарю, майор, пригодится. Но надо ещё людей. Вот только для этого надо. Деньги на первое время есть, прорвёмся. Уже раз да был. Вечером готов с твоими знакомыми поговорить. Ещё одно. Майор наклонился ко мне. На меня тут вышел один бывший чекист, Контар Разведчик, сейчас в отставке. Говорит, проводил операции на Кавказе, и за сто тон зелени запросто поделится всей информацией. И с агентами, кто там ещё работает, связать может. И с некоторыми полевыми командирами напрямую можно поговорить будет. Сегодня вечером приглашает на стрелку. Всё обсудит детально. По Гэдзи, сказал я. Как он на тебя вышел? Так я же интересуюсь, с людьми говорю, вопросы задаю. Вот он к нам вчера и подъехал, чтобы услуги предложить. Ты его видел? Я посмотрел на Мишаню. Видеть ты видел, но я всем этим ментам-чекистам не доверяю, он покачал головой. Изик про них правильно говорил, что даже им палец, а не целую руку отхапают. Подождём, твёрдо произнёс я. Не нравится мне, что он сам подошёл. Идёт же, майор покачал головой. Продест всё какое ни будет братве, которая будет чехом оружие слать, а взамен наркоту получать, или ещё чего. Не уйдёт. А вообще будьте осторожны. «За нашим комбинатом сейчас приглядывает один генерал-чекист, поэтому с ними всеми надо аккуратно. Может быть, провокация или чего хуже. Лучше скажи мне, кто это такой. Я пробью знакомых, стоит с ним работать или нет». «А твои знакомые не предадут?» Елагин нахмурился. «Тот знакомый, к которому я сегодня иду, очень любит деньги». И пока он не решил, что выжил из меня, все не предаст. Я имел в виду подполковника Григорьева из Питерской управы. Я точно знал, что он берет деньги у Платонова, но хотел воспользоваться его услугами сам. А деньги он и правда любит. «Волк дело говорит», — сказал Мишаня. «С этими габашниками надо аккуратно, а то раз связался и все, хана нам». А нет, так нет, елаген пожал плечами. А могли бы заранее всё узнать? И так рискуем. Есть риск оправданный. Я поднялся из-за стола. Есть неоправданный. А есть, когда уже нет выбора и уже рисковать надо, пока ещё можем выбирать. Поэтому риск сводим к минимуму. Жду звонка насчёт встречи. С теми военными я увидеться хочу. А этот пусть ждёт. Договорились, Елагин неохотя кивнул. Скоро сюда прилетит капитан Денис Машуков, афганец, десантник. Ты его должен помнить. Будет несколько встреч с вашим обществом. Под камеру устроишь? Он сейчас с этой темой ветеранов работает. Пригодится, чтобы контакты налаживать. Устрою, он пожал плечами. Хоросно, надо устрою. Хотя понятия не имею, чем это поможет. Поможет до вечера. Я собирался выйти на улицу, но один из наших сопровождающих преградил мне дорогу. Небритый мужик с небрежно завязанным галстуком был чем-то встревожен, но почти не выказывал этого. Один тип приехал, тихо сказал он: Намерение со своей охраной вас ждёт. Зовут поговорить в машину. Визитку дали. Бандиты? Хуже, охранник засмеялся, показывая кривые жёлтые зубы. Бандитов бы мы прогнали. Вот визитка. Румянцев Андрей Семёнович и номер телефона. Но мне это ничего не сказало. Я посмотрел на охранника, ожидая объяснений. Тот перестал смеяться. «Да, точно, вы же ни отсюда не знаете. Это известный в городе человек, из управы ФСБ. Просил передать, что он друг Ремезова и готов обсудить какого-то вашего общего знакомого. Поговорю». «Обычно я решаю все иначе, не беспокоя клиента», — сказал охранник. «Но тут дело такое, решил вас предупредить, а не гнать их пинками». Вы избежание, как говорится. И правильно сделали. Вот телохранителя должна быть голова, не только для того, чтобы в неё есть. Он усмехнулся и достал рацию. Выходим, будет встреча. Все по местам. На улицу средил мелкий дождь. Прохожие быстро разбегались. Некоторые хотели было спрятаться в кафе, но решили пробежаться ещё, опасаясь толпы охранников в чёрных костюмах. Огляделся. Рядом с моим Мерсом был припаркован другой, не бронированный, чуть более старой модели, но в приличном состоянии. Значит, этот чекист более хитрый и продуманный, чем многие, кого из них я знал, и звание у него должно быть высокое. Простой майор на такой тачке бы точно не ездил, по крайней мере, на виду у всех. У машины гос стояли два подтянутых парня в чёрных костюмах. Водитель сидел внутри, а через открытую заднюю дверь я видел толстого седого мужика в пиджаке, развалившегося на заднем сиденье. Нет, для полковника он слишком важный. Должно быть, целый генерал. Но Ремязев никогда не говорил, что у него есть знакомые генералы в Питере. С другой стороны, если подумать, у самого Кравцова здесь не только друзья, но и враги. И многие, особенно когда вот-вот назначат нового директора, будут действовать решительно и тоже ищут способы, как навредить соперникам. Кто-то мог быть в курсе дел генерала и искать встречу со мной. Вот только высокопоставленные враги Кравцова могут запросто использовать меня как пешку в своей игре, а потом легко от меня избавиться, чтобы не мешал. А в итоге ещё и отжать комбинат, оставшийся без защиты. Нет, зря стараются. Но мне нужно подумать, как самому не заполучить новых врагов. А для этого стоит узнать, почему целый генерал ФСБ решил приехать сюда на своей личной тачке, которую явно купил не за зарплату, чтобы повидаться со мной, а не приказал доставить меня к нему. Так что я подошёл к его Мерседесу. Максим Михайлович, седой чике улыбался, но глаза очень внимательно изучали меня. Меня зовут Андрей Семёнович. Я хотел обсудить с вами одну безотлагательную проблему. Насчёт вашего коллеги Кравцова, спросил я с усмешкой. Именно, он кивнул. Мне стало известно, что сегодня он приказал вас убить, пока вы в городе.